Прискакав в замок Ла он тотчас побежал к Жюльберте. Он нашел ее в обществе английской гувернантки, танцмейстра и воспитательницы. Жильберта была в бальном платье и брала урок танцев. Жильберта Робинеде де Латур была незаконной дочерью очень богатого господина из новых дворян и безвестной актрисы. Родители умерли рано, опеку над ней взял дед, владелец огромного состояния, Генеральный откупщик подати Робине привязался к ребенку. Он удочерил Жильберту и сделал ее наследницей всего своего состояния. Фернана и Жильберту связывала тесная дружба. Маркис не одобрял сближение сына с девушкой, принадлежавшей к второразрядной знати, к тому же еще сомнительного происхождения. Ему неприятна была мысль о необходимости просить у короля разрешения на брак его первенца, ибо если не будет согласия короля на этот неравный брак, граф Фернан и его потомство потеряют право на владение Эрменон-Виллем и на другие привилегии. Однако же подавил свое недовольство, не желая поступать в разрез с философией Жан-Жака. Но уж если он пошел на то, чтобы взять Жильберту в свою семью, он хочет принять участие в ее воспитании. О границах этого участия было много долгих споров с умным и насмешливым дедом Жильберты, генеральным откупщиком подати Робине. Фернан нравился Робине, его забавляла возможность выдать свою незаконнорожденную внучку за отпрыска старинного аристократического рода. Однако позволять кому-либо вмешиваться в ее воспитание он не желал. Он знал Руссо, находил его идеи интересной темой для беседы но считал их утопическими и подтрунивал над преклонением Жерарденов перед человеком, который хотел бы всех превратить в канадских дикарей. Рубина не возражал против того, чтобы Жильберта облачалась и на раз в крестьянское платье из грубой ткани, а от случая к случаю разрешал ей прогуляться в замок Эрменонвиль пешком или поскакая туда верхом на лошади в мужском костюме, амазонкой. А вообще-то... Как там не восхищайся идеями Руссо, но Жильберта пусть ведет себя, как подобает молодой девушке из высшего круга. Кроме того, в этом году ей предстояло вступить в свет, и мосье Робине пригласил учителей, чтобы обучить внучку сложному этикету согласно строгим требованиям салонов и бальных залов. Фернанд застал ее как раз в момент, когда шел один из таких уроков. Ему показалось, что парижский бальный туалет уродует рослую свежую девушку. Ее крупное, румяное, оживленное лицо было гораздо естественнее и без пудры, а большой веселый рот намного красивее и без мушек над ним. Но ему пришло смириться с тем, что его подругу и любимую так выдели. Ничего другого не оставалось, как с досадой усесться у стены смотреть и ждать. Жильберта по его лицу мгновенно поняла, что произошло нечто из ряда вон выходящее. Она взяла на себя ответ перед дедом, склонилась в глубоком реверансе, которому ее только что обучили, сказала учителю танцев и воспитательницам, «Простите, уважаемые дамы и господа». Повернулась спиной к растерявшимся наставникам, взяла Фернана под руку и повела в свой небольшой будуар. Но выйти из роли светской дамы ей удалось не сразу. Она величественно опустилась на софу, а ему указала на маленький позолоченный стул. Так сидели они друг против друга. Он в своей открытой рубашке и грубошерстных штанах, она в блестящем бальном туалете. Порча трогательно оттеняла ее плечи. Густые темно-русые волосы, уложенные в высокую прическу над круглым детским, несколько своевольным лбом, были обсыпаны пудрой. «Что случилось, Фернан?» — спросила она. «Жан-Жак приезжает, он теперь будет жить в Эрменон-Вилле», — ответил юноша. И тотчас же он попросту не мог дольше сдерживать себя, выпалил всю свою гордую тайну. Рассказал, подчеркивая их значение, о трех парижских встречах с учителем, восклицал, торжествуя. «Он приезжает ко мне! Жан-Жак приезжает! Приезжает ради меня!» Он не мог усидеть на своем позолоченном стульчике, бегал из угла в угол. Восторженные фразы, обгоняя одна другую, слетали с его губ. Отец при всей широте и восприимчивости своей натуры вобрал в себя слишком много отрастленных идей Версаля и Люненвилля. Учения Жан-Жака нельзя написать на однажды уже исписанной бумаге. Только они, молодые, до конца понимают его замечательные, ясные и все-таки новые мысли и чувства. В английских колониях Америки, в этой молодой стране, Борцы за свободу намерены притворить в жизнь принципы Жан-Жаковой философии.